Голова 15. Контрольная закупка прошла отлично. Я сидел на балконе с замка и пил кофе, пока Тимур прыгал из портала в портал, доставляя товар. Когда последний портал закрылся, мне позвонила Злата. — Виктор Игоревич, все переводы поступили на наш счет. Могу отправить Ольге Афанасьевне ее процент? — спросила девушка. — Да, будь добра. А еще обналичь пять тысяч рублей и выдай их Тимуру за проделанную работу. — Будет сделано, — сказала девушка и повесила трубку. Злата отлично вписалась в мою команду. И порой мне становилось грустно от мысли, что с началом учебного года она начнет отвлекаться на Академию. Впрочем, девушка талантливая и не в моих интересах останавливать ее развитие. Допив кофе... Я заметил, что Ангрон вместе с бойцами Антипа покидает арену. К нему я и направился. Он шел с довольной физиономией, готов спорить, что Ангрон без труда смог попасть в боевое крыло. — Как настроение? — спросил я, поравнявшись с Верзилой. Лучше быть не может, — улыбнулся он. — Антип отдал под мое начало третье боевое крыло. Более того, я имею право лично набрать туда бойцов. «Ну-го! А ты хорош! Поздравляю!» — сказал я, хотя знал, что Ангрон получит в управлении одно из крыльев. «Почему?» «Да потому, что у него огромный боевой опыт, и, в конце концов, это я убедил Антипа доверить бойцов Ангрону». «Слушай, я хотел с тобой посоветоваться». «Со мной!» — удивился здоровяк. «Да, пока яры здесь нет. Ты представитель Айнар. Бойцы работали в птице весь день». Вот хочу оплатить их труд. Как думаешь, лучше им что-то подарить или отдать деньгами? Эм, замялся Ангрон, так как не очень понимал ценность торговли, ведь в Айнаре обычно все необходимое они производили сами, а что не могли добыть, то забирали силой. Виктор Игоревич, ты нас всем обеспечиваешь. Мои люди счастливы отплатить за работу и спасение от уже Бога. Нет, так не пойдет, покачал я головой. Любой труд должен быть оплачен. Вот я и хотел выделить на нужды работников 10% от прибыли. «Цветным фантиком никто не обрадуется», — сказал Ангрон. «Звучит так, как будто ты точно знаешь, чему они обрадуются». «Конечно знаю. Мы воины», — с гордостью сказал Ангрон, ударив себя кулаком в грудь. «И нас уже достала эта травоядная диета. Того и, гляди, скоро начнем, как вовцы блеять Зловый выпалил он и тут же, замявшись, добавил. «Ну, ты не подумай, мы благодарны, просто...» «Я тебя услышал. И не переживай ничего дурного, я не подумал». Оставив Ангрона в покое, я достал мобилет и позвонил купчихе. «Ольга Афанасьевна, доброго вечера». «Доставка прошла отлично. Заказчики остались довольны. И да, свою долю я уже получила, спасибо», — сообщила Ольга. «Все это я уже знаю». «Вот как?» — Значит, хочешь встретиться лично и обсудить дела в приватной обстановке с приглашенным светом и бутылкой другого вина? — промурлыкала Купчиха, провоцируя меня. — Возможно, в другой раз, но ты права, я звоню по делу. — Скажи, а наши заказчики случаем не занимаются продажей скота? — Конечно, занимаются. Они родную мать продадут, если ты предложишь хорошую цену. — Их матери мне не нужны, а вот скотину я бы с радостью прикупил. Ого! «Так быстро расплатился с долгами?» — удивилась Ольга. «Скорее, очень быстро решил влезть в новое. Как думаешь, мне продадут скотину в счет будущих поставок овощей и фруктов?» «Ты, конечно, парень видный, товар у тебя отличный, но не уверена, что моим клиентам интересно просто так давать тебе в долг». «А кто сказал, что просто так?» «Каждый из них получит персональный подход в вопросах оздоровления». В случае, если я получу займ, то я обязуюсь лечить их самих и их родственников всеми доступными мне способами. Причем совершенно бесплатно. Более того, каждый из кредиторов получит право на двухнедельный санаторно-курортный отдых на берегу Байкала. Звучит заманчиво. Я попробую с ними поговорить, а заодно выбью скидку. Правда, есть одна проблема. Что за проблема? Я готов ее решить. «Проблема в том, что ты предлагаешь такие условия им, а я твоя ближайшая подруга и партнер, причем не только деловой». На последней части она сделала особый акцент томным голосом. «Оказалась совершенно обделена вниманием и благами», — печально закончила девушка. «Оленька, для тебя мой санаторий открыт круглый год», — сказал я, едва сдерживая смех. «Тогда договорились». Займ получишь, даже если мне придется им лично перегрызть глотки. Меда, через неделю я пришлю своего папашу. Пусть опробует санаторий и спину подлечит. А потом поделится своими впечатлениями. Если там действительно хорошо, то, может, и я смогу выкроить пару деньков для его посещения. Ольга Афанасьевна, а тебе уже говорили, что ты та леса, лиса, хитрющая, спасу нет. Конечно, говорили. И не раз. «Значит, мне повезло иметь в союзниках столь умелого торговца. Тогда бери в долг десяток быков-производителей, всех коров, каких только сможешь найти, и молодых телят». «Решил молочную ферму открыть?» «Люблю кофе по утрам. А какой кофе без молока?» «Согласна, без молока совсем не то. Тогда жди. Как договорюсь, перезвоню». Пока разговаривал с Ольгой, то думал пустить на покупку скота 20% от дохода с продажи овощей но понял, что этого маловато. У меня так много людей, что если каждый человек будет в день съедать норму в 200 граммов мяса, то в сутки мне потребуется выдать аж 366 тонн мяса. А у меня такого количества даже близко нет. Один взрослый бык, пущенный под нож, приносит в среднем около 700 килограммов продукта. Выходит, что мне нужно в день заколоть аж 522 быка. И это в день. Мать его, так. А сколько же быков потребуется, чтобы круглый год жители Дубровки могли кушать мясо? Нет. Это какие-то астрономические масштабы. Сейчас я подобную диету определенно не потяну. Даже если все жители будут есть мясо раз в две недели, то все равно за год потребуется забить больше 14 тысяч быков. В моем мире быков забивали в годовалом возрасте. Это сколько коровам нужно рожать, чтобы обеспечить дубровку мясом? Проведя нехитрые вычисления, я понял, что мне нужно ни много, ни мало 190 тысяч коров. Каждая родит по теленку, который через год даст 700 килограммов мяса. Какая жуть! Где пасти это стадо? Нет, луга-то бескрайний, спору нет. Но получается, что мне помимо этого нужно построить скотобойню? А куда девать отходы в виде копыт, рогов, шкур? Открывать кожевенные мастерские? Уверен, среди айнары есть умельцы, но сколько же на это потребуется сил и ресурсов? О, боги! Во что я ввязался? И чем им не угодила вегетарианская диета? Овощи ведь отличные! Ладно, будем что-то выдумывать. Ведь если покупать мясо на рынке, то я заплачу за килограмм говядины 5 рублей а нужные мне объемы вовсе будет стоить баснословных денег. Даже продая все имущество, мне не хватит на год мясной диеты. Вывод. Переселенцы будут баловаться мясом раз в месяц и молить богов, чтобы купленные коровы как можно быстрее начали рожать. Да уж, не думал, что 2 миллиона человек так сложно обеспечить. А значит, нужно как можно скорее воспользоваться предложением Тополева. Твои деньги вынули в мой карман. Я поспешил в лабораторию и застал Евдокию. Она как раз собиралась на обед. Евдокия Павловна, у меня для вас задание, не терпящее отлагательств. Так уж вышло, что мы теперь монополисты на рынке фармацевтики, и нам принадлежат все предприятия Плющева. От таких новостей челюсть старушки поползла вниз. Да, я сам в шоке. Ваша задача — набрать людей из гистуса и фазота. Они образованные, и среди них много толковых. — Виктор Игоревич, но ведь на Плющева тоже кто-то работал. Может, мы наймем этих людей? — предложила старушка. — такие Павловна, вы же помните, какую бесполезную гадость они производили? Нужны ли нам эти бракоделы? Вы, безусловно, правы, но зачастую работодатель определяет, какой продукт получается в итоге. Думаю, сотрудники не виноваты в жлобстве Плющева. «Ваша правда», — признал я. «Тогда проведите тестирование сотрудников Плющева, а после решите, кто из них достоин трудиться на нас. Места уволенных займут люди из Гистуса и Фазота». Мимо проходила Ярослава и вклинилась в разговор. «Я тоже хочу поучаствовать». «У тебя много свободного времени?» — спросил я, приподняв бровь. «Могу выделить пару часов в день. Лунная трава растет не быстро, а вот и я, в свою очередь, «Зелье клепая очень быстро», — самодовольно заявила Яшка, сложив руки на груди. «Да и я бы не отказалась от помощи Ярославы», — кивнула Евдокия. «Тогда так и поступим. Евдокия, на вас тестирование сотрудников Плющева, А ты, Ярослава, начнешь отбор среди переселенцев. Контакт нового совладельца нашего предприятия я вам сейчас напишу. Заодно и познакомитесь», — улыбнулся я, посмотрев на Евдокию. После сражения с Тополевым мы еще раз созванивались. Оказалось, что он выкупил не только заводы Плющева, но и 5000 аптек. Уверен, Никита Юрьевич потратил баснословные деньги. Вот только это определенно стоит того и сулит невероятные прибыли. У меня же немногим больше сотни аптек. Каждая из моих аптек в среднем приносит в день пять тысяч рублей. За вычетом расходов на производство и содержание аптек остается 3.000 тысячи прибыли. За месяц эти аптеки давали нам с Панфиловым 9 миллионов, которые мы делили на двоих. Теперь же ставки выросли. У нас 5100 аптек по всей империи, которые в день принесут нам больше 15 миллионов рублей. Моя доля — 5 миллионов в день. Такими темпами я смогу закрыть долг перед Панфиловым за жалкие 6 дней. А если подкоплю полгода, то заработанных денег хватит, чтобы всю Дубровку кормить мясом круглый год. Но есть нюанс. Все это случится лишь после того, как мы выйдем на новый производственный уровень. А пока заводы Плющева стоят, его люди сидят без работы, а аптеки закрыты. Моих же мощностей при всем желании не хватит, чтобы обеспечить товаром пять тысяч аптек. Ну да ладно. Это дело времени. Правда, этого самого времени уйдет, ох, как много!» «Додумать мысль мне не дали», — зазвонил мобилет. На экране красовалась надпись «Старый ублюдок». Так я подписал Лаврова. «Слушаю вас, Никифор Елизарович», — вымученно сказал я, подняв трубку. Обравский, вы мне срочно нужны в управлении истребителей», — сухо выпалил Лавров, и повисла тишина. «Вы слышали, что я сказал?» «Слышал» но надеялся, что вы передумаете и привлечете кого-то другого. «Нет никого другого. Все уже задействованы. Чтобы через полчаса был в управлении, а не то я тебе такую характеристику напишу, что хрен, кто тебя возьмет на государственную службу!» Зло выплюнул Лавров, чувствуя, что я не горю желанием ему подчиняться. По сути, мне всегда было плевать на продвижение по службе. Вот только сейчас мысль о министерском кресле грела душу. И не потому, что это сулило мне серьезные поблажки со стороны государства, а потому, что я мог сделать жизни обычных людей лучше. И ради этого стоило потерпеть старого урода. за Елизарович, конечно, я приеду. Вы, главное, передать привет Плющеву, когда встретитесь с ним вследу». Лавров недослушал и бросил трубку. «Чего и следовало ожидать от этого козла?» Желая поскорее закончить с этим фарсом, я открыл портал и переместился в управление. Лавров не обманул. В коридорах не было ни единой живой души. Трифонов тоже куда-то подевался. А жаль, с ним бы я с радостью поболтал. Дойдя до кабинета Лаврова, я занес руку, чтобы постучать, а после вспомнил по отношению к кому я только что хотел повести себя вежливо и открыл кабинет ударом ноги. Внутри меня встретил ошалевший штабс-капитан истребителей. Он был так возмущен, что даже забыл, как дышать. В этот момент у него была восхитительная физиономия. «Никифор Илизарович, родной мой человек! Как же давно мы не виделись! О, а что это у вас, шоколадные конфеты?» — спросил я. И, не дождавшись ответа, сгреб вазочку и высыпал себе в карман половину ее содержимого. «Добровский, что вы себе позволяете?» выкрикнул он, ударив кулаком по столу. Да так сильно по нему ударил, что столешница треснула. «А что? Вы попросили меня явиться. Я попросил у вас конфет, выгодный обмен». Я издевательски улыбнулся и демонстративно распечатал конфету, запихнув ее в рот. «Не смейте играть со мной. Я как-никак штабс-капитан и ваш прямой начальник», прорычал он, грозя мне пальцем. На это я лишь развернул еще одну конфету и запихнул себе в рот. «Как в карте, начальник? Так какой фелью вы меня вывали Чавкая спросил я, а после скомкал две обертки и положил на стол Лаврова. Никифора Елизаровича начала потряхивать от ярости. Даже глаз задергался. «Того и гляди, старого инсульт ходит». Не говоря ни слова, он вытащил из стола лист бумаги и швырнул его мне. Без проблем я перехватил бланк. На нем красовалось описание пробоя, который мне нужно закрыть. Располагался он на берегу Байкала рядом с поселком Кичера. Гвардейцы рода Селезневых оцепили поселок и ждут прибытия истребителей для зачистки. Пробой, к слову, небольшой, всего пару метров в ширину. Да и гадость оттуда никакая не улезала ранее. Выглядит легкой прогулкой. Но легкое задание Лавров бы мне не дал. «Так ведь?» «Отправишься к Кичеру, там тебя встретят и проводят к пробою. Решить проблему нужно в течение суток, это понятно?» Немного успокоившись, спросил Лавров. «Понятно, понятно», — отмахнулся я и плюхнулся в кресло напротив. Закинув ногу на ногу, я спросил, «А кто будет моим напарником?» «Каким еще напарником?» — прошипел он, наклонившись ко мне. Тебя до второго ранга повысили. Отрабатывай свое звание. Звание повысили, а на зарплате это не отразилось, буркнул я, делая вид, что обиделся. Тогда конфетами возьму. Я потянулся к вазочке, чтобы забрать оставшиеся сладости, но ее у меня выдернули из рук. Пошел вон отсюда, клоун проклятый, заорал Лавров, выпучив глаза. Какое приятное зрелище! Человек, пытавшийся меня убить, бесится от злости, ведь. Ничего сделать не может. Мешает давление графа Орлова. Вот и остается разве что отправить меня в пробой. Да и то только тогда, когда все истребители уже задействованы. Я направился к выходу и решил сострить на прощание. «Никифор Елизарович, в вашем возрасте нельзя так нервничать. А то ведь челюсть может вывалиться или геморрой», — усмехнулся я. И тут же спрятался за дверью, в которую прилетела ваза с конфетами. Она разбилась в дребезги, но я тут же приоткрыл дверь и снова стал подбирать с пола конфеты, не переставая хватать. «Спасибо за угощение, золотой вы человек! Скотина! сгнаю. Перешел на ультразвук лавров и, схватив бюст императора, запустил меня. «Раз уж в ход пошла тяжелая артиллерия, то и правда пора уходить. А то я так договорюсь до дуэли. Впрочем, прикончить на ней начальника я был бы не прочь». Кабинет Лаврова. Спустя пятнадцать минут. «Зая, накапай мне в кофе еще, Карвалола. Сердце до сих пор колет», — попросил Лавров, нажав кнопку селектора. «Сию минуту, Никифор Илизарович, послышался ласковый голос девушки, и красная лампочка на селекторе погасла. Лавров открыл ящик стола и достал папку. В ней была точная копия бланка, которую он дал Дубровскому. Вот только у этого бланка было две страницы, а не одна. На второй странице красовался отчет о потерях. Сока! За неделю потерять два отряда истребителей в одном пробое. Это как вообще? Ладно, бы я тогда желторот их посылал. Лавров тяжело вздохнул и прочитал последние строки бланка. На основе полученной информации от выжившего истребителя третьего ранга, Фролова Петра Арсениевича, Внутри пробоя воздух отравлен. Группа истребителей погибла, как только вошла в пробой. Сам же Фролов выжил благодаря дару целителя. Сейчас он находится в реанимации в бессознательном состоянии. Лекари борются за его жизнь. «Добровский падаль!» «Выжил после того, как Константин использовал артефакт!» «Может, хоть сейчас подохнет и избавит меня от...» В дверь постучали, и Лавров, умолкнув, мило улыбнулся. — Зоенька, входи, солнышко.